Глава 3. Владей почувствовал опасность одновременно с Есёной ещё до того, как та приобрела конкретные формы. Он остановился, предупреждающе вскинул руку, оглянулся, встретил взгляд девушки. За нами кто-то наблюдает. Есёна кивнула, прислушалась к себе и показала пальцем сначала в сторону, потом в небо. Это означало, что за ними следили с двух сторон, причём по-разному. Глаза в лесной чаще без смотрели, если и не по-доброму, то без угрозы и злобы. А вот взгляд с неба, скрытого веером листвы, был ощутимо угрюм и беспощаден. Это могли быть либо грифоны, кормящиеся не только падалью, но и живым мясом, либо хвостаколы-перунцы, о которых предупреждал род. Владей вошёл в транс, всевиденье и увидел четыре чёрные стрелы над лесом. Испускающий леденящий душу ужас Поспешил закрыть себя из спутников С крылупой невидимости И вероятно сделал это вовремя Хвостоколы, кружащие над лесом и горой богов До которой осталось не более полутора верст Вдруг спикировали вниз далеко в стороне И вонзили в землю пламя смерти Издалека донеслось свистящее Словно удары плетью звуки Шах, шах, шах Затем все стихло Владей стёр пот со лба, слабо улыбнулся на прикосновение Есёны. Всё хорошо, они нас не увидели. Кто? не понял Петрян. Перунцы, стражи горы, род предупреждал, что их стоит опасаться. Но я чувствую ещё кого-то, прошептал Ишка, резко Есёна оглядываясь. Это всего-навсего медведи, уверенно бросил Владей. Они нас не тронут. Отряд разведчиков снова двинулся вперёд и вскоре достиг места, по которому мы нанесли свой страшный удар хвостокола. Поляна в лесу была из пещеры, трёх сожжёнными ямами глубиной в 4 сажени, причём земля в этих местах стала жидкой, выплеснулась вверх как вода от брошенного сверху камня и так застыла. В воде насчитал 11 всплесков уходящих цепочки в лес, затем нашёл следы крови на траве и остановился, кивнув Петряну на поломанные кусты. Говостаколы стреляли не зря. Медвяны, понимающие кивнул в ответ охотник, принюхался, вгляделся в траву и кусты. Нырнул в заросли и вернулся с полутора саженной блестящей палкой на торцах которой были выгравированы странные иероглифы. 2301. Никого нет, медвяны всегда уносят своих раненых сородичей. А лох рассказывал, что из этих палок медвяны стреляют жгучими стрелами, пробивающими даже камень. Владией слышал истории о лохано, верил им мало. В кустах зашуршало, из-под перистых опахал папоротника выглянули блестящие бусинки глаз и скрылись, заметив людей. Змеи-ежи обычно людей не боялись, но этот явно был напуган. Владимир снова прислушался к духам природы, к шёпоту дриад и наяд, к дыханию листвы и трав, и холоднее понял, что наблюдает за ним вовсе не семья медвён. а некто огромный, сильный, мрачный, чужой и страшный, живой и неживой одновременно. Но главное, видящий особым магическим образом тройку Россинов издали, сквозь деревья и кусты этот ни человек, ни зверь, был ранен, и хотя не звал на помощь, но странным образом давал понять, что ждет кого-то. Хотя вполне могло быть, что он звал своих, просто владей слышал его мысленные образы. Зайди слева, бросил молодой волхв, снимая лук и доставая стрелу. Есёна, пойдёшь за мной в десяти шагах, прикрыв спину. Не ожидая возражений, владей скользнул под еловую ветвь и словно растворился в зарослях густова нейтронотова рукой человека более ста веков леса. Точно так же неслышно и гибко спутники волхва последовали за ним. Росины с измальства были приучены Самое мнение ожиданом встречен. Отвагу, хладнокровие и готовность встретить таинственные явления они впитывали с молоком матери. Нет, они, конечно, умели удивляться и восхищаться, а также радоваться волшебной красоте и простоте мира. Но их удивление редко переходило в страх и не влекло отрицательных эмоций. Что касается ведунов, волхвов, колдунов и магов, то они и вовсе предчувствовали почти все виды опасности и умели прогнозировать будущее. пусть и на уровне подсознательного восприятия. Владей, идя по ментальному запаху чужого, уже знал, что тот не причинит им вреда. Сначала они приняли его за черную скалу, окруженную сломанными, как соломинки, деревьями. Затем, осмотрев со всех сторон, поняли, что это гигантский, не то каменный, не то металлический зверь, упавший набок. У зверя отсутствовала голова, а зато был торс, круп, аморь. и мощный, как рычаги ноги с круглыми копытами, величеный сварочный чан. С виду он напоминал кентавра, вплавленного в стальные всплески земли и дёрна. Но этот железный кентавр не был главным действующим лицом. Прямо под его ногой лежал также наполовину утопленный в ставшей жидкой и застывшей потом как смола земле страшный чёрный человек с гладким лицом. единственным тускло светящимся длинным горизонтальным глазом щелью. Он смотрел на Россинов с угрюмым равнодушием, но без угрозы, и чувствовалось, что ждет он кого-то другого. Во всяком случае интереса к разведчикам черный всадник, придавленный своим обезглавленным конем, не проявил. «Кто ты?» спросил владей, приблизившись, не обращая внимания на испуганный оклик есены. Сияние глаза на обу гиганта, Даже лежа на боку, он был вдвое выше рослого юноши. Усилилось на мгновение. Владей почувствовал томление. Покалывание под черепом, подергивание мышц на лице, давление на сердце. Отступил было, но тут же приблизился снова. «Кто ты?» Глаз на лбу черного человека почти погас, словно тот потерял сознание. Исчезли неприятные ощущения, испытываемые молодым волхвом. Он ранен, объяснил Влад и спутникам, отступив под сенью целевшей алхи. Почти мёртв. Вероятно, с ним сражались перунцы. Но ведь их востокол и он сам обитатели горы, воскликнула Есьёна. Зачем им воевать друг с другом? Не знаю. Что будем делать? Петря наглянулся через плечо. Видно было, что побоище, произошедшее в лесу, его не слишком взволновало. Пока над горой кружит хвостакол, и туда не пойдём. Попробуем подойти с другой стороны, где лес подходит почти под склон горы. А как же следы тех, кто пришёл перед нами? Если они остались живы, найдём их у горе. А сейчас давайте поднечить. Только не здесь, рядом с этим Быстро сказал Ессона нервно облизнула губы. Я его боюсь. Они отошли на 200 шагов севернее к ручью, впадавшему в реку Пуженую. Уселись в тени густого явора, достали из котомок свёртки с едой: хлеб, сыр, варёные яйца, куроносов, грибы, яблоки, орехи. Запили кисловатым отваром из ягод сальмадилла, прибавляющим сил. Семья крыланей, затем молодой есол и пара буразобых летяг пытались подобраться ближе, привлечённые запахом еды, но Петря отогнали их шипением змеи ежа. Подделывал голоса птиц и зверей он мастерски. Как ты думаешь, это он убил Мирхаву? Тихо спросил Есён, имея в виду чёрного всадника. Вряд ли, махнул головой владей. Он не злой, и у него самого есть враги. Я уже встречался с такими, как он, и никогда они на меня не нападали. Солнце ушло на третью четверть дня, когда они снова выступили в поход и приблизились к гигантскому уступу горы со стороны развалившейся её небесной палицы. Остановились на пушке леса, язык которого подходил к горе меньше, чем на полверсты, с благоговением и трепетом стали разглядывать темно-серые с фиолетовым и багровым отливом склоны горы и белый острый нос в палице, испещренный какими-то письменами. Ничто, ни одно движение не нарушало сонного покоя природы вблизи горы. Вокруг царили тишинная неподвижность. Здесь даже птицы молчали и насекомые не строили себе жилищ. прячась в глубине опавшей листвы. И всё же Владей почувствовал, что за горой насторожённо наблюдают множество глаз, причём не только звериных и птичьих. А в самой горе прячутся живые существа, многие из которых распространяли явно ощутимую ауру злобы и ненависти. И ещё внутри горы светились живым теплом какие-то огромные механизмы, а также некоторые её участки, целые этажи прорытых там ходов, сплетающиеся в странную и удивительную объёмную сеть, думающую и ждущую. Владею даже показалось, что эта сеть почувствовала его ментальный взгляд, насторожилась и окликнула его на своём языке, и он поспешил выйти из поле всеведения. "Ты что?" отреагировал Есьона. ощутившее то же самое, но в меньшей степени. Владей потёр лоб, махнул рукой Петряну, посылая его вперёд. Хвостаколы улетели, можно идти. Но если встретим врагов, отступаем. Почему? удивился Петрян. Втроём мы справимся с любым. С любым, с кем? посмотрел на охотника Волх с чёрным садником или с тем, кто убил Мирхаву. Они не люди, и нам надо вернуться, чтобы рассказать роду и князю, что мы увидели. Петрян повернулся из оскользёв зарослей влаговых трав к громаде горы. За ним по знаку владея гибко нырнул в метель четыре зелёные волны Есьона. Владей шёл последним, зорко оглядывая ландшафт двумя видами зрения световым и внутренним. Духи природы шептали ему: "Не ходи, там опасность, там нежить, там страх и ужас, там смерть". Но отступать было рано и стыдно, хотя он точно знал, что Гора Угрюма наблюдает за ним, читает его мысли и готовит встречу. А ещё у Владей появилось ощущение беды, которая с ним непременно случится. Ощущение было таким острым и отчётливым, что Волхову захотелось бежать отсюда, куда глаза глядят. Однако, стиснув зубы, он преодолел панику и ничего своим спутникам не сказал. Под нависшим карнизом второго слоя горы, у стены со множеством ниш и выбоин, они остановились, возбужденные и разгоряченные движением, готовые к схватке или отступлению. Пока преодолевали лук, никого не увидели и не услышали, поэтому приободрились и поверили в свои силы, хотя перед глазами всех троих стоял образ разрезанного пополам Мерхавы. «Как ты думаешь, где сейчас те восемь чужаков, что шли сюда?» — жарко прошептал Есёна на ухо владею. «Внутри горы», — уверенно ответил тот. «Если бы они остановились неподалеку, я бы их почуял». «Надо же, дошли», — усмехнулся в усы Петрян. «В детстве я бывал и часто мечтал, как пойду к горе и открою ее тайну. Интересно все же, откуда она свалилась на нашу землю и почему к ней нельзя было подойти близко». Вродей хотел сказать, что гора излучает особый свет, ментальное поле, действующее на сознание человека, угнетающее, но Петрян вряд ли понял бы, что такое ментальное поле, и Волхов не стал ничего объяснять. Они двинулись вдоль стены гигантского сооружения богов, чутко прислушиваясь к звукам собственных шагов, всматриваясь в ниши и пещеры, образовавшиеся в стене за многие тысячи лет. прошли под новейшим над землёй носом а можто рукоятью палицы разрубившей гору снова зашагали вдоль стены пока не обнаружили пещеру уходящую глубоко в недра горы внутренним зрением владей проследил за её извивами до впадения пещеры в более крупную полость внутри горы остановил отряд оглядев паучю людей сону с горящими глазами и петряна готового дать отпор кому угодно я чую опасность Я не боюсь, вздёрнулам подбородок девушка, но владей не дал ей договорить. Конечно, лучше бы тебе остаться на воле, но я не уверен, что вне горы ты будешь в безопасности. Первый пойду я, ты за мной, придрян замыкающим. А теперь помолимся Перуну. Глянув на поседевшие перистыми облаками небо, верный признак скорого изменения погоды, владей шагнул в полумрак пещеры. Факел ему был не нужен, он хорошо видел в темноте. Когда небольшой отряд втянулся в пещеру на опушку леса в полуверсти от горы Богов, вышел человек, постоял некоторое время, осипывая окрестности внимательным взглядом и спокойно направился к провалу в стене огромного здания, в котором скрылись посланцы племени россинов. Это был рот главы схода племени.